по любимым переулкам под присмотром Маруся иван Я боролся с ней разными методами. Задерживался в школе, глядя тайком из окна, на нервничающую няньку. В школу он заходить боялась, но и поста своего никогда не покидала. Отказывался есть, глотая слюнки при виде любимых котлет. Все эти фокусы Маруся Иванна сносила с добродушным спокойствием старого мудрого человека. Но однажды я все же нашел слабое место в ее непроницаемом характере, а она любила спорить. Споры мы затевали самые разные, о том, какие пельмени вкуснее, горячие или холодные, кто лучше, мужчина или женщина, ли нет оружия в кобуре у милиционера. Мы спорили о том, какого цвета кофту Маруси Ивановны, розовый или оранжевый где люди честнее в селе и в городе. С кем хуже воевать, с фашистами или американцами, что вкуснее, блины или оладьи? Всего сейчас не нее помнишь. Наши споры обычно продолжались вплоть до прихода мамы. Обычно к этому времени мы все сели красные, надутые и молчали, ждали, что она рассудит спор. К вечеру наши споры достигали высшие точки кипения. «У папы знаешь, какая зарплата? Тысячи рублей!» кричал я. — Да, — ехидно отвечала Марусь Иван. А почему же тогда на обед черепаховый суп не ешь? — Потому что черепах не едят. Зачем я их буду есть? А вот и едят. А вот они едят. Когда во входной двери, конец поворачивался ключ, и в квартиру ходила веселая мама, под потолком почти всегда висела нехорошая тишина. Мама очень обижалась, что я спорю с Марусь Иваном. Она же пожилой человек, — убеждала мама меня. «Зачем ты ее из себя выводишь? Она ж нам помогает!» Пошла навстречу. Я понимал маму. Каждый вечер она попадала в неловкое положение. Кого-то ей приходилось обижать, или меня, или Маруси Иванну. Но тайком от меня она сердилась на Маруси Ивановну. «Ну как ребенок, честное слово!» Жаловался она вечером папе. «Застрянет на одном месте, и хоть ты тресни. Вот ты скажи, какие пельмени вкуснее, холодные или горячие?» не знаю говорил папа и ты туда же вздыхала мама да согласись ты с ребенком не раз он отстанет ему тогда и поспорить с каждым днем ру иван становился мрачнее мрачнее она старалась скорее накормить меня и уйти к себе на первый этаж есть что нужно будет спустишь в шестую квартиру сухо говорила она на прощание я чувствовал себя победителем но это была преждевременная радость Как-то раз Маруся Ивановна достала из холодильника рыжую луковицу, налила в стеклянную баночку холодную голубоватую воду и сунула луковицу туда. — Это зачем? — поинтересовался я. — Прорастет. Лук зеленый будем есть, свежий лучок. Стараясь хранить спокойствие, сказала Маруся Ивановна. Я подошел к подоконнику, на котором Маруся Ивановна водрузила банку с луковицей, и стал пристально изучать ее. Маруся Иванна заметно нервничая следил следила за мной. — Чего ты высматриваешь? — так, кажется, не выдержала она. — Правильно все? — Нет, неправильно. Торжествующе сказал я. — Ты ее, наоборот, посадила. — Как это? — опешила Маруся Ивановна. — А вот! — я вынул мокрую луковицу из банки показал ей на беленькие волосы, с которых стекала вода. — Головой вниз! Отсюда лук-то растет! — Ладно, вдруг спокойно, — сказала Марусь Ивановна, — может, и правда, только ты это унеси в свой комнат, спрячь куда-нибудь, чтобы мать не видела, порастет с меня рубль. — Рубль, — изумился я. — Угу, — кивнула Марусь Ивановна и стал разгревать борщ. Каждое утро я бросался к своей банке, задвинутой в угол подоконника, теребил белые отростки на голове своего Чиполина, менял старую воду на свежую, передвигал ближе к солнцу. А на кухню у Марусь Ивановны уже через три дня из стеклянных банок победно выстрелили нежно-зеленые побеги и весело торчали на окне. Марусь Ивановна бережно отрывала по одной стрелочке, макала в соль и с аппетитным хрустом жевала. — Ну как? — добродушно, — спрашивал меня Марусь Ивановна каждый день. — Не пророс еще? — Я молча закрывался в своей комнате. Однажды вечером в мою комнату зашла мама с тряпкой в руках. Она стала вытирать от пыли мой стол и вдруг заметила позорную банку. Ой, расхоталась она, Мичурин, что ж ты ее головой вниз посадил? Я заплакал, побежал на кухню, сорвал все-все побеги,